Глава 9. Анна. Вопреки предсказаниям Адриана, начали мы вовсе не с магазина дамского платья. Первым делом, первым делом самолёты, ну оливчики, оливчики потом. Это я им и пропела, когда мы садились в машину, она два обалделых взгляда пояснила. Ну чего? Не один же призрак у нас поэт, и вообще, у нас там череп недоигранный. А про магазин художественных принадлежностей я ещё вчера спрашивала. Есть тут такой? Должен быть, полузадушенным от смеха голосом выдавил Марташ, излишне аккуратно вставляя ключи в Вряд ли оно у них тут зажигание. В дырочку на передней панели вставил и повернул, вызвав в недрах агрегата мягкое урчание. Сейчас по карте посмотрим. Он отработанным жестом пристегнулся, строго зыркнув на вальяжно растёкшегося по соседнему сиденью Адриана, а потом укрепил менталфон на подставке, пару раз в него откнул и чётко произнёс: "Навигатор, товары для художников". Вдумчиво изучив карту со стрелочками, он объявил: "Недалеко, кстати, а рядом с ним какие-то сладкие сны, магазин домашнего текстиля. Можем там как раз постельное бельё посмотреть". Ох, я хлопнула себя ладонью по лбу. Точно, чуть не забыла. А то у меня подушка пахнет так, словно все эти зомби из замка спали на ней по очереди. Давай подушки тоже купим, и одеяло, и Нет, кровать в машину не поместится. Только кровати нам и не хватало, пробурчал недовольно Адриан, пристёгиваясь. Он вообще-то всегда пристёгивался. Просто Марташ у нас строгий и немного зануда, но это так мило у него получается. Надо завтра в магазин антиквариата посетить. Есть у меня тут на примете. Не люблю быть на содержании. И что ты продавать собрался? Насторожился блондин, плавно трогая с места в вазу. Буркнул независимый некромант: "Нам она без надобности, зато деньги от её продажи пригодятся". Марташ что-то тихо пробурчал себе под нос, но больше никак комментировать не стал. А я подумала, что надо выбрать момент и спросить Спасителям отечества не положена какая-нибудь зарплата или стипендия на худой конец. Что-то Мадрян говорил про смерть мужьям. Это он со мной раньше по магазинам для художников не ходил. Ну да, хобби у меня такое, не на пустом же месте я методику Герасимова изучала. А игрушки для художников даже в нашем мире стоят столько, что те мужья, которые поумнее, лучше свою вторую половину по фирменным бутикам прогуляют. Для кошелька безопаснее. А здесь ведь ещё всё на магии. Я честно старалась держать себя в руках, честно, но Марташ сам виноват. Кто же знал, что здешних дворян с детства учат высокому искусству творить всякую хобби по холсту или мрамору. Так что он сам показал мне чудный копировально-семитровый артефакт, какой-то лазерный измеритель с фиксированием нужного размера вместо линейки. Саморазглаживающие стеки и ещё кучу разных прибомбасов, уиснув назначение которых, я закапала слюнями пол витрину продавца и Адриана, который не успел увернуться. Виртуальными слюнями в виде истерического восторженного попискивания, но не суть. Мартыш ушёл расплачиваться, даже движением ресниц не показав, насколько именно его разорили. А я вцепилась в металлический стек с магически программируемым набором разных поверхностей, и сладострастно его поглаживала, почти урча от удовольствия. Адриан косился на меня как на маньячку, а продавец торопливо упаковывал в огромную коробку все, что мы купили, и тоже посматривал, но спокойно. Он как раз к маньякам из страны Хоббита не привычный. Правда, когда ему продиктовали адрес доставки, слегка завис. но записал. А мы пошли в магазин постельного белья налегке, если не считать стека, с которым я отказалась расставаться. К подушкам близко не подходи, бестолыч, а то одно неловкое движение и ты чудо в перьях. Молчи, уж что же мне, толыч нашелся. Нежно парировала я, прикидывая, что из Адриана получится очень перспективная модель. Ну в смысле, если раздеть и обездвижить? то можно будет не только рисовать обнажённую натуру, но и лепить. Люблю я это дело, расслабляет и настраивает на позитив почти так же, как вдумчивое препарирование. Даже немножко лучше, потому что потом модель можно будет, ну, это употребить по назначению. И главное, ни капли вреда организму, одна сплошная польза. Мой задумчиво-людоедский взгляд будущую жертву искусства явно насторожил. Во всяком случае, он демонстративно отодвинулся поближе к другу, а тот насмешливо фыркнул, глядя на наш обмен мимикой. Кстати, а ведь у блондины фигура не хуже. Вот теперь под моим оценивающим взглядом насторожился Марташ. Я же предлагал тебе десерт, зря отказалась. Такое не предлагал, вздохнула я и мечтательно улыбнулась, представив скульптурную группу из двух фигур. Постельным бельем мы затарились знатно, а еще халатами, тапочками, парой очень милых пижамок для меня и еще парой для мальчиков. Это я не удержалась и в тихаря сунула в общую груду покупок два комплекта из тех, что согрели мне сердце, как представила. И ни фига не ради Троллинга. Я уверена, им понравится мое чувство юмора. Короче, когда мы добрались до магазина дамского платья, с ног валились, кажется, все трое. Шопинг дела такое увлекательное, но утомительное. Мужчины хитрые такие, сразу упали на низкий диванчик в торговом зале и с ходу получили по чашечки чего-то. Пахло незнакомо, но приятно. А вот меня злые тёти подхватили под локти и увлекли в гигиену, то есть в примерочную. Нет, я сама люблю приодеться, но сейчас с удовольствием поменялась бы местами с кем-нибудь из парней. Пойдёмте, леди, ваш жених Молодёненькая продавщица в элегантной униформе бросила выразительный взгляд на Марташа, а тот вспыхнул и как-то сердито покосился на невозмутимо вытянувшего ноги друга. И ваш брат? Теперь немного кокетливый хлопок ресницами достался Адриану. Подождут вас здесь, а мы поможем вам их впечатлить. Да уж впечатлю так впечатлю. Не будет, поразит брюнетистый подмигивать и язык показывать. Ну, что сказать? Дорогое бельё, оно и в Африке дорогое бельё, в смысле, в другом мире. Даже если фасон несколько непривычен и местами кажется старомодным, уровень комфорта, красоты и умения подчеркнуть то, что нужно, оказался на высоте. Причём сдешнее исподнее было устроено так, что выгоднее всего преподносилось в комплекте со всем остальным гардеробом. То есть, выплывая из примерочной в первый раз, Я не продемонстрировала парням ни полупрозрачных нижнейших пантолончиков с кружевами, ни хитро скроенного бюстье, зато строгое, но при этом безумно сексуальное платье в модном здесь стиле с тимпанк. Поверх всего этого села так, что Адриан вытянул губки бантиком, округлил глаза и поднял вверх большой палец. Ага. В этом мире, похоже, тоже есть наш жест. Марта лишь скромно поперхнулся чаем, но быстро справился и одобрительно кивнул, поймав на себе вопросительно выжидающий взгляд двух продавщиц. Ну а дальше началась в экханале. Я даже про усталость забыла, так увлеклась процессом. Кстати, заслужила пару уважительных взглядов от местного обслуживающего персонала. Из вороха предложенного почти безошибочно выбрала всего несколько моделей. но за то, что называется не промахнулась. Глаза у ребят с каждой демонстрацией становились все больше. Правда, Адриан в какой-то момент вспомнил, что ему тоже чего-то не хватает в гардеробе, и, поскольку тут был мужской отдел, утопал в примерочную. Но к финальному дефиле вернулся и одобрительно нахально похмыкал, словно вся моя красота – это исключительно его заслуга и вообще любимая собственность. Мартыш, который оплачивал весь этот банкет, вел себя гораздо сдержаннее, но все-таки под прицельным перекрёстным огнем девичьих взглядов сумел выдавить очень красиво. Все. Надеюсь, я его не пустила по меру. Где там Адрианова ваза? Может, она там не одна? Ну что, домой? Удовлетворенно и устало спросила я. Глядя, как девушки упаковывают несколько пар обуви, три платья, кучу белья, два брючных костюма, пальто, две шляпки и ещё множество женских мелочей и аксессуаров в красивые фирменные коробочки. "Да, неплохо бы", время ужина, согласился Адриан, а Марта швыркнул и вопросительно посмотрела на меня. Я прислушалась к организму и слегка удивлённо покачала головой. "Ну, Чаю бы попила, а так не особо. Больше устала.